Глава девятнадцатая. Время X. Не могла заснуть. Думала про Лёню. Он сегодня был в клетчатой красной рубашке. Стоял с ребятами из музыкального кружка на крыльце школы в распахнутой куртке. Я слышала его смех, а сердце моё прыгало так, что, кажется, видно было издалека. Когда я поравнялась с ними, он кивнул мне, и я сказала «Привет», но голос остался где-то в горле. Успокоилась только, когда в класс пришла. Была самостоятельная работа. Нам раздали листочки, но я просто смотрела на свой. «Жень, ты чё?» — Аля толкнула меня локтем. «Ничего», — сказала я, и написала на листочке своё имя, дату и вариант. Мой вариант был первый, судя по тому, что у Альки второй. Хотела спросить у неё, что делать нужно, но тут листочки стали собирать. Я написала, простите, я пропустила задание, потому что думала о любви, и сдала. «Мама говорила». «Нужно быть честной, и люди тебя простят». Не то чтобы я в это особенно верила. Вера маму так и не простила. Но ведь и мама не была достаточно честной с ней. И что теперь? По крайней мере, я могла проверить гипотезу. Ночь всё длилась и длилась. Я вздохнула и полистала Инстаграм. Новых фото Лёня не выложил. Но я видела, что он в сети. Открыла нашу переписку, в которой не было ничего особенного. Даты и время репетиции, сухие строчки, даже без смайликов. Могу ли я рассчитывать хоть на один лайк? Я зажгла свет, взяла гитару и подняла её над собой ногами, как кубок. Сфоткала и написала. Руки устали, играя ногами. Выложила и стала ждать. Нам ведь досталось хорошее время. Мы всегда можем выложить фото и ждать одного единственного лайка. А другие люди будут лайкать и не знать, что они не те. А один человек лайкнет и не будет знать, что он тот. Или не лайкнет и тоже не узнает, что ты ждала. Или подумает, не буду так часто лайкать, чтобы не показалось, что я особенно как-то к ней отношусь. Или наоборот, не буду лайкать, чтобы не давать напрасных надежд. А может быть, ещё проще. На самом деле понравилось фото и никаких двойных смыслов. Или ещё. Это ловушка, и ты в эту ловушку попал. «Если человек достаточно тебя изучил, он всегда может сделать фото, которое понравится именно тебе». И тут прилетел лайк. Его лайк. Лёне понравилось моё фото. Это была ловушка, дружок. Я смотрела и смотрела на это уведомление, боясь, что оно исчезнет, что надзовет свой лайк, потому что у него, например, случайно палец соскочил. Я сделала скрин экрана и на мягких лапах прокралась внутрь аккаунта. Лайк на месте и комментарий. Красивые ноги. И, кстати, ты не первая. Есть чуваки, которые только ногами играют. Он написал комментарий. Обалдеть! Я же должна что-нибудь ответить. Если отвечу слишком быстро, он решит, что я сидела и ждала. Если не отвечу, это вообще невежливо. Не отвечать нельзя. А что тут ответить? «Какие чуваки?» Стерла. «Спасибо!» Стерла. «А ты умеешь?» Стерла. «Да просто не спится?» — стёрла. «Чего не сделаешь, когда не получается заснуть?» «Отправить? Окей?» «Что за идиотскую фразу я написала? Блин!» «Сейчас он точно решит, что я дура!» «Тупая малолетняя дура!» Телефон молчал. Я несколько раз порывалась стереть свой комментарий. «Но это же будет совсем глупо, если он уже прочитал!» «И что не спишь?» — сообщение в мессенджер. «Уши мои горят огнём, пылают даже! Вера, если бы сейчас зашла в комнату, сказала бы, «Жень, электричество, между прочим, стоит денег!» А мама сказала бы, «Давай спи уже, завтра утром опять и будет не поднять!» Но в комнате только я и Лёня с зелёной точечкой. «Да, кино смотрела!» Отчаянно соврала я, чтобы не выглядеть идиоткой, которая не ложится спать, потому что ждёт лайка. «Какое? Какое, блин!» Поисковая строка, культовые фильмы. Нет, авторское кино. Так, если он тоже смотрел это, а я нет, то что? Главный режиссёр. Ну ок, Тарковский. Точно, это всегда хорошо. Мы что-то смотрели однажды с мамой, там было ноль действий, всё как в тумане, но про космос и любовь, и это я запомнила. Там один герой говорил другому, что человек не желает завоёвывать космос, потому что человеку нужен человек. Это сильная мысль. Мне нужен человек Лёня, поэтому я пишу. Тарковского пересматривала». «Пересматривала? Конечно, ведь кончилось уже всё то, что я могу посмотреть впервые. Что ж я за дура?» «Мощь», — ответила Лёня, — «а я просто бринчу». Разговор завял, и я стала судорожно думать, что бы ещё написать. Вера называет это сюжет. Когда ей звонят пациенты, она говорит, «А сориентируйте меня по сюжету своей карты». «Лёня, сориентируй меня!» Точечка горит, Лёня молчит. «Песню сочиняешь?» — спросила я, зацепившись за тонкую, мокрую ветку. «Нет!» — ветка хрустнула, а руки заскользили вниз. «Я люблю иногда добавлять лишние аккорды в уже готовые мелодии, чтобы посмотреть, что будет. Это не сочинительство, так? Редактора. «И какую песню редактируешь?» Я нащупала под ногами твёрдую землю и отпустила ветку. «Свою!» «Ну, оступилась и улетела в обрыв!» «Хочешь послушать?» Внизу проплывало облако, подхватило меня и вытащило наверх. «Наберу тебя в FaceTime. «Наверху жара!» «Да!» «Принять звонок!» «Лёня в домашней футболке!» «На ней нарисованы собаки!» «Одна из них я!» «Минуту», — сказал Лёня и поставил телефон на пол, прислонив его к чему-то. «Ну, смотри, в этом моменте могло бы быть так!» За спиной у него разобранная кровать, хаос из одеяла, подушек, книг и одежды. Всё комом. На стене какой-то винтажный плакат «Пинг Флойд». На горке хаоса спит кот, спрятав нос в шерстяные лапы. Лёня играет мою песню ночью, сидя возле постели по-турецки, а я смотрю на его шерстяные носки крупным планом в камеру, серые, вязаные с оленями и бубенцами. Я думаю, как же я люблю тебя. И говорю, «Круто получилось! Давай так и оставим!» «Давай так и оставим! Ты сидишь в носках, играешь мне, а я слушаю!» Он спрашивает, «Серьёзно? Тебе правда нравится?» Я говорю, «Огонь!» И думаю, «Как же я люблю тебя!» Он говорит, ну тогда завтра вместе попробуем!» А я слышу только слово «вместе!» «Классный плакат!» — говорю я, «Только бы не нажимать отбой!» Снова хватаюсь за хрупкую мокрую ветку. «А, этот, купил на бложке. Ну, я отключаюсь, а то я тебе завтра вообще в школу. Пока!» Ветка ломается, и я падаю вниз. «Пока», — говорю я, — «ну знаю, где-то внизу проплывает облако». Он нажимает красную кнопку и улыбается. Я думаю, ну, точно. И падаю мягко.